Глава сорок пятая Изнуриш стоял в спальне своего дома у озера и смотрел на пустой мешок на матрасе. Неужто дело действительно дошло до такого? Он и впрямь бежит? А какой у него еще выбор? Здесь все на него охотятся. Эпики, утверждавшие, будто они его друзья. Воронье, утверждавшее, будто оно его тут защищает. Воронье, утверждавшее, будто оно его тут защищает. И те воздаятели, утверждавшие, будто здесь они ради того, чтобы всех спасти. И будь то эпики в Араньё или воздаятели, все ему в какой-то миг угрожали. Он всё ещё чувствовал, как его стискивают незримые пальцы крылатые, пока он висит в воздухе. Впервые ощущал он, как её силы направлены на него так непосредственно. Ощущение это приводило его в совершенный ши ужас. После того, как возникла напасть, Изнориш всегда знал, что ему дарована самая бесполезная способность из возможных. Его силы, те самые, какие так высоко ценил его некогда дорогой друг жизни сил, навлекали на него лишь чужой страх, как эпиков, так и людей. И как только увидел надписи, которые процарапал у него на коже жизни сил, он понял, что его дни здесь сិច្стяны. Ему в любом случае придётся уйти. На земле он не был с тех пор, как люк поднялся в воздух. Разное он, конечно, слышал: голод, нищета, насилие. Он видел это во всех осунувшихся лицах людей, из каждой новой партии, взобравшихся по трапу. Но какой ещё у него выбор? Жизнь полная лишений, всё равно жизнь а это гораздо больше того, что ему выпадет, если жизнь не сил вновь до него доберётся. Он знал, что зашёл слишком далеко, когда напал на Крылату. Изнориш подошёл к комоду и вытащил несколько рубашек, затем порылся под стопкой оставшейся одежды, пока не нащупал рукоять хранившегося там 9-миллиметрового пистолета. Всю свою жизнь Влюксён всегда старался держаться поближе к пистолету. Если у тебя способность ослабляющая силы другого эпика, это ещё не значит, что этого эпика своей способностью ты убьёшь. Он сунул пистолет себе в сумку вместе с небольшой стопкой рубашек, которые брал с собой. Изнуриша смотрел чистую отстиранную ткань, зная, что вскоре одежды его не будет знать ничего, кроме пота, грязи и быть может крови. Жаль, что ему не достанется одной последней трапезы из кухонь-люкса. Суси ему будет очень не хватать. Кухня в его озерном доме располагала достаточным количеством припасов, чтобы он мог здесь продержаться несколько недель, если будет экономен с питанием. Этого времени хватит на то, чтобы отыскать цивилизацию там, куда бы он не высадился. Когда мешок был набит и застегнут в дорогу, Изнуриш вскинул его на плечо. То была немаленькая спортивная сумка, у которой, к счастью, имелись наплечные лямки. Город, вероятно, окажется в своей самой нижней точке, отчего спускаться по какому-нибудь трапу будет немного легче. «С учётом недавнего падения с неба», — прикидывал он, «теперь это будет идеальной и, быть может, единственной возможностью сбежать». Однако, обернувшись, он тут же осознал, что ошибался. "Собрались куда-то?" спросил у него морщинистый воздаятель с одной ногой. Руки у него были уверенно скрещены на груди. Язнориж вздохнул. "Был такой план, да. Хорошо с домом у озера получилось", сказал питч мальчишка, Джет или Джон, что-то на дж. Изнуриш не вполне мог расчлесить, как устроены отношения в этой группе. Казалось, здесь никто не командовал. Разве не одноногий должен быть главным? Казалось, у него хватит на это закалки. Но одноногого вроде бы удовлетворяло держаться на вторых ролях, сложив руки и вечно хмурясь. "Боюсь, вы знаете меня слишком хорошо", сказала Изнуриш, обращаясь к Пейджу. Ему трудно было её ненавидеть. Он оказался такой чертовски настоящий, даже когда работала шпионкой в его охране. Он всегда терпеть не мог, когда ему нравились безнадёжные случаи. "Знаете", продолжил он. "Вы меня почти убедили". Она в него вгляделась. "Убедили вас в чём?" "Не уверен в остальной вашей маленькой команде, но я почти что поверил". Будто вы пытаетесь сделать что-то правильное здесь для людей в люксе. Сбивает с толку, на самом деле. Вы ж склонила набок голову. Сбивает с толку? Это ещё почему? Здесь не тот мир, где людям есть дело до других людей. Может, раньше так было, когда такое поведение не подвергало опасности самого ваше существование. Но теперь всё уже не так. Хотя то, что вы говорили о трубах, Сердечная боль у вас во взгляде. Такое впечатление, будто вам действительно не безразлично, что произойдёт с теми существами. Мне это действительно не безразлично. Ну вот вы опять ведёте себя чертовски искренне. Но я не просто веду себя. Почему людей не может заботить что-то большее, нежели они сами? Изноришот положил мешок, потому что за это могут убить. «Всякий раз». Он перевёл взгляд с Пейдж на остальных. «Мне опять следует ожидать пластиковых наручников?» «Мы здесь не за тем, чтобы вас обижать», — сказала Пейдж, не успел ответить больше никто другой. Одноногий открыл был рот, чтобы как будто бы не согласиться, но она метнула в него колючий взгляд. Из нориш чуть было не улыбнулся. Пейдж ему нравилась, пусть даже она и лгунья. "Чудесно", произнёс он. "Так да если вы пришли не убивать меня, не желает ли кто-нибудь понести мою сумку?" Худосочный в синей шапочке мальчишка, который, судя по виду, ни разу не держал в руках оружие, рассмеялся. "Сначала воды с лимоном на явочной квартире, а теперь ещё и мешок вам понести?" Изнуришь сокрушнно покачал головой. "Жизнь в роскоши преобразует человека". «Отбирает у него мускулатуру, личную ответственность и какое бы то ни было желание делать что-либо своими руками». «Какая жуткая трагедия», — произнёс Колченок, поводя глазами. «Мне жаль, что вы понесли такую потерю. Возможно, на него и надо опять надеть пластиковые браслеты. А, Джекс?» «Джекс, да. Вот то чудное имя, которое он никак не мог вспомнить». Но Джекс не обращал внимания на Одноногого. Вместо этого он то и дело поглядывал в окно, вероятно, проверяя, нет ли патрулей воронья. «Возможно, будет лучше, если мы продолжим нашу беседу в одном из соседних домов», — предложил изнуришь. Джекс посмотрел на него. «Это почему?» «Потому что рано или поздно они вычислят, куда я делся. Но...» Дом через два участка левее отсюда недавно освободился. Он первоначально предназначался для вашего друга в награду за то, что всех вас сдал. Воздаятели переглянулись. Изнуриш испытал мику удовлетворение от того, что им сделалось не по себе, с учётом того, до чего не по себе из-за них и ему. Бриген здесь? как-то рисковато спросил Джекс. О, нет. «Жизнесил убил его вскоре после того, как вы сбежали». «Так он погиб?» — это вымолвил Худосочный в шапочке. Изнуришь, пожал плечами. Воронье говорило, что он зашел в лабораторию жизнесила и больше из нее не вышел. Поэтому он очень погиб. «Туда ему и дорога!» — проворчал Колченок. Но в глазах у Джекса и Пейдж казалось... В самой глубине таилось какое-то крохотное сожаление. Им что, жать человека, который их предал? Что это вообще за люди? Отведите нас туда, сказал Джекс, поворачиваясь, и выходя в переднюю дверь. Вы не возражаете, начал было из нориш. Сам неси свой блескучий мешок, буркнул Колчинок.